бедный крестьянин со своей женой. И было у них трое сыновей. Мац, Петер и Свент. Однажды поутру, когда хлебных ломтей не хватило на все арты, отец сказал, «Придется вам, сыночки, идти на заработки». Мать заплакала, забеспокоилась. «Отец!» Пусть хоть Свен достанется, ему ведь только 11 лет. Какой из него работник? Как я решил, так и будет. Да и Свен не такой уж маленький, в пастухи и его возьмут. Стали братья собираться в путь. Старший брат, Мац, сказал, «Возьму-ка я с собой отцовскую куртку. Отец ведь дома сидит, а мне в дороге куртка пригодится». Он набросил куртку на плечи и полюбовался на себя в зеркало. Средний брат, Петер, сказал, а я возьму большую кастрюлю. Матушке все равно нечего в ней варить. На худой конец продам ее, пока не приищу выгодной работы. Он снял с полки блестящую медную кастрюлю и надел ее на голову, как шапку. Вот так. А младший брат, «Свент сказал...» «А я возьму с собой гвоздь, на который вешаю свою одежду, когда ложусь спать. Он всегда будет мне напоминать о родном доме». И Свент выдернул из стены старый гвоздь. Ха -ха, вот, чудак, гвоздь взял!» «Что толку в этом ржавом гвозде?» Но Свент бережно завернул гвоздь в тряпочку... И положил в карман Кто знает, дорогие братья Может, этот гвоздь сослужит мне службу И вот, наконец, сыновья распрощались с отцом и матерью И пошли из дому Слезами смотрела вслед сыновьям А Свет то и дело Оборачивался И махал ей шапкой У перекрестка дороги Старшие братья остановились Они о чем-то пошептались Между собой И сказали Свенду Вот что, братец, дальше нам с тобой не по пути Мы пойдем направо, а ты со своим гвоздем иди налево <свят> Свенд не стал спорить Он пожелал братьям удачи и свернул на проселочную дорогу Не прошел он из ста шагов, как увидел на дороге запряженную телегу. Хозяин телеги пытался поставить на место соскочившее колесо, но никак не мог справиться с делом. Эй, эй мой ну-ка позови мне, позови. С удовольствием помогу, и я дам вам большой гвоздь, и вы сможете укрепить колесо. Только потом верните мне этот гвоздь, я оберегу его. Это память о моем родном доме. Верну, верну тебе твой драгоценный гвоздь, верну. Вместе со Свендом крестьянин быстро поставил колесо на место, потом оба сели на телегу, и крестьянин хлестнул лошадь. Вот и кузнеца Здесь мы не остановимся Тррр, Стой, стой Свент никогда еще не видел Как работают кузнецы Все ему здесь очень понравилось Ой Мехи гудят Молот бьет Искры кругом как и сыплются. Хотел бы я стать кузнецом Ну, с молоком тебе не справиться Но если хочешь Оставлю тебя Раздувать мехи я как раз сынишка Расхворался одному без помощника Я не справиться Так Свен достался у кузнеца Гвоздь свой он получил Назад Выпрямил его И снова спрятал в карман А ты, Свен... Смышленый паренек, я с удовольствием научу тебя своему ремеслу Прошло немного времени и Свенд мог уже сам выковывать петли для замка и всякую другую мелочь Но через месяц сын кузнеца поправился и кузнецу пришлось распроститься со Свендом Он дал ему несколько медиков за работу, краюху у хлеба на дорогу, и Свердк снова отправился в путь. Но вот он увидел у дороги одинокий домик. Дай-ка зайду в дом. Может, тут найдется мне работа. Как раз в это время... Дверь открылась, и на пороге дома появился старичок. На шее у него висели привязанные к тесенке ножницы и разноцветные нитки. По всему было видно, что это портной. В одной руке он держал куртку, а другой рукой ее чистил. Куртка то и дело падала, а старичок то и дело поднимал ее. «Позвольте, я помогу вам. Вот этот гвоздь я вобью в дверной косяк». «Повешу куртку на гвоздь быстро вычищу ее». «Да ты смышленый парень. Пойдем ко мне в дом». Жена Портнова хорошенько накормила его. «А мальчик-то мне с первого взгляда пришелся по душе. Взял бы ты его в подмастерье. Пусть помогает тебе в работе. А я с удовольствием останусь у вас. Правда, до сих пор я работал кузнецом». Ну кузнец. Такой богатырь, как ты, и утюга в руках не удержат. Ну ладно, оставайся. И Свент остался у портного. Сначала Свент только грел утюги и вдевал нитку в иголку. Потом научился ставить заплатки, а там и шить стал, как настоящий портной. Да на беду Старый портной заболел, и работы не стало. Пришлось Свенду проститься с хозяевами. Он вытащил из двери свой гвоздь, пожелал портному доброго здоровья и снова пустился в путь. Скоро он пришел в небольшое селение. Возле одного дома старушка развешивала белье И вдруг веревка сорвалась И старушка едва успела подхватить ее Ох, ох, вот беда-то Чуть все белье не перепачкала Сейчас я помогу в вашей беде, бабушка Вобью гвоздь в стенку Так, теперь давайте я провяжу веревку «Только когда белье высохнет, отдайте мне этот гвоздь! Этот гвоздь из моего родного дома!» «Отдам я тебе твой гвоздь! Спасибо тебе за помощь, мальчугам!» Пока белье сохло, старушка повела Свенда в дом. Хозяин дома был сапожник. Он сидел возле окошка и подбивал подошву башмаку. Ой, как ловко вы это делаете. Был я и кузнецом, и портным, а вот шить башмаки не умею. Да ты просто хвостун. Но есть хочешь, я научу тебя сапожному делу. Я с удовольствием останусь у вас. Сначала ты станешь моим учеником, ага. будешь латать старые башмаки, ну а потом научишься шить и новые башмаки. На медьяки, которые он получил у кузнеца и портного, он купил кожу и сшил башмаки для матери. Осенью Свент простился с хозяевами, спрятал в карман деньги, заработанные у сапожника, в другой карман свой гвоздь, перекинул через плечо башмаки, которые сшил в подарок матери, и отправился домой». По дороге он свернул в город и пошел прямо на базар, чтобы купить подарок отцу. У одного торговца он увидел куртку. Это была куртка отца. Та самая, которую взял с собой старший брат. Видно, плохо пришлось мацу Продайте мне эту куртку. Рядом на лотке он увидел большую кастрюлю. На ней была... Круглая царапина, которую он хорошо помнил, потому что сам ее сделал. Верный, Петру не повезло. Я покупаю эту кастрюлю. Под вечер он подходил к родному дому. Он заглянул в окошко. В печи горел огонь. Отец с матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных паренька. Это были Мац и Петер. Эх, эх, эх плохие из вас работники. Все себя продали, а наживать как будете. Да разве мы виноваты, отец? Все даровых работников ищут. а кому охота за даром спину гнуть то Да за даром то спину гнуть кому же охота бедные вы мои дети столько всего натерпелись и голодали и холодали А маленькому свенду верных уже всех пришлось где-то он сейчас И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял маленький свенд с кастрюлей на голове с курткой на одном плече. с башмаками, перекинутыми через другое плечо. Добрый вечер! Вот я и пришел. Свент! Свент вернулся! Сыночек мой вернулся! Радость-то какая у нас! Вот тебе, отец, твоя куртка и еще горст медиков, которые я заработал. А ты, матушка, возьми свою кастрюлю, да в придачу еще новые башмаки. Которую я сам шил Дай тебя обниму, Свет Где ты был, Свет? Расскажи, что видим? Где же ты на хлеб, сынок, зарабатываешь? А я теперь и кузнец, и портной И сапожник Теперь я всех могу прокормить А помог мне Вот этот гость Из родного дома Тут Свет вытащил из кармана Старый гость И вбил его на прежнее место